Глава 32 Совместная выставка произведений Родена и картин Клода Моне в галерее Жоржа Пти в 1889 году была, как Огюст сказал Моне, первой действительно заслуживающей внимания. Примечание: На этой выставке было представлено 36 работ Родена, в том числе граждане Коле. Фигура Бастиен-Лепажа, Белонна, Бюст-Розе-Бере, Мыслитель, Уголино и ряд других работ, многие из которых были связаны с вратами ада. К открытию был издан общий каталог выставки со статьями Октава Мирбо о Моне и Гюстава Жефруа о Родене. Жефруа — известный французский писатель и художественный критик. В своей статье впервые приводит биографические сведения о Родене, дает выразительный творческий портрет скульптора, анализирует важнейшие его произведения. Сравнивая Родена с Микеланджело, Жефруа говорит о широком признании, которое уже получило его искусство, и предсказывает ему мировую славу. В заключении он пишет о Родене. Как все великие художники, он может быть... Определен. Личность в борении с природой. Конец примечания Галерея Жоржа Пти к тому времени приобрела громкую известность. Выставленные там произведения продавались по высоким ценам и быстро находили покупателей. И расположена она была очень удачно, рядом с недавно открытой всемирной выставкой «Самой большой в истории Парижа» цель которой была заставить позабыть об унижениях франко-прусской войны и привлечь посетителей со всего мира. Всемирная выставка была рядом с Эйфелевой башней, открытие которой состоялось на несколько недель раньше. Оно проходило в патриотическом угаре, в присутствии миллиона французов, гордых сознанием того, что постройка эта стоила стране 15 миллионов франков. На открытии выставки в галерее Жоржа Пти было приглашено много именитых гостей. И все же в иные моменты Огюсту не верилось, что в его жизни произошло такое событие. Всю жизнь, и даже теперь в 48, он считал себя всего только трудолюбивым ремесленником — который встает с рассветом и трудится целый день в одной из мастерских. Он сказал об этом Моне. Они размещали свои работы в галерее, когда на него вновь нашло сомнение, правильно ли это — устраивать совместную выставку. Наши работы столь различны, Клод, что выставка может быть провалом. Моне ответил, «Имена наши не умрут, твое и мое». Давно нам пора занять заслуженное место. Семьдесят твоих картин и тридцать шесть моих скульптур. Огромный труд. Труд всей жизни. Поистине представительное зрелище. Первая выставка, которой я по-настоящему доволен, которой мы как следует подготовимся. А если провалимся? Предпримем новую попытку. Это единственный путь одержать победу над салоном. Огюст замолчал, припомнив свои тяжелые битвы с представителями официального французского искусства, и стал наблюдать, как Моне развешивает картины. С годами массивная фигура Моне расплылась, но он все еще выглядел необычайно сильным, этот человек, похожий на медведя, пишущий такие изящные картины». Живопись Моне отличалась светлым колоритом, передающим прозрачные тона солнца и воздуха. Живопись, воспроизводящая бесконечные световые нюансы. Огюст с грустью отметил про себя, как сильно состарился его друг. Широкое красивое лицо художника покрыли морщины, годы оставили следы забот, густые черные волосы и борода посидели, Карии глаза, когда-то такие ясные, стали печальными, выражение лица изменилось, прежде добродушно оно стало резким, агрессивным, особенно когда он имел дело с покупателями. Но именно эта прямота и нравила Согюсту. Ему казалось, что Моне, который ради искусства претерпел ужасные испытания, нищета свела в могилу любимую жену, Сам голодал и прозебал, вынужден был просить о милости. Он, которого подвергали осмеянию, клеймили позором, чьи произведения долгое время не признавали, никогда не падал духом, ни разу не изменил себе, никогда ни перед кем не унижался и не шел на компромиссы. Моне действительно нравятся его скульптуры, иначе он не предложил бы Огюсту совместную выставку. Теперь Моне без труда продавал свои картины по тысяче франков за каждую, и столько, сколько хотел. Больше всего Гюста забавляло, а Моне придавала уверенность в благополучном исходе выставки то случайное стечение обстоятельств, что они родились на свет почти одновременно, с разницей в сорок восемь часов». На открытии они стояли рядом у входа в просторную галерею и вместе приветствовали именитых посетителей. Огюст ничего не понимал. Ему казалось, что мир перевернулся. Выставка, в конце концов, может и не быть провалом, думал он. Он не поверил глазам своим, увидев, как Сади Карно, президент республики, чьи портреты, Карно, открывающий Эйфелеву башню, были на первых страницах газет всего мира, входит в зал вместе с Эдуардом Принцем Уэльским. В 47 лет Принц Уэльский, любитель богемы и англичанин до мозга костей, был кумиром республиканской французской буржуазии. Вслед за ними шел доктор Жорж климансо ставший влиятельным радикалом и журналистом, исполненный решимости отомстить Германии — пока не потерял еще надежду на свое переизбрание. Примечание. Карно Сади. Годы жизни 1837-1894. Французский инженер и политический деятель. В 1887 году был избран президентом Франции. Эдуард Принц Принцуэльский годы жизни 1841-1910, наследник английского престола с 1901 года, английский король Эдуард VII. Клемансо Жорж, годы жизни 1841-1929, французский политический деятель, лидер партии радикалов, был дружен с Моне, выступал в защиту его искусства. Конец примечаний Климансо присоединился Эжен Гийом. Он все еще был директором школы изящных искусств и главой французского официального искусства. Гийом знал, что в один прекрасный день Клемансо может стать премьером, хотя роялисты считали его анархистом. Толпа посетителей вызывала у Агюста все больше интерес. Он увидел Дега и Хенли, ведущих оживленный спор, Ренуара, слегка прихрамывающего из-за хронического ревматизма, и рядом с ним, как всегда, застенчивого, замкнутого Сезанна. Он увидел Доде, Золя и Гонкура. Они ходили все вместе, но каждый был сам по себе». Писсаро Малерме и Гюисманса, внимательно осматривающих выставку, Буше и Карьера, которые направлялись прямо к нему, чтобы выразить свое восхищение, Эдмона Турке и Антонена Пруста, важных как послы королевского двора, спокойного, умного Цезаря Франка его ученика и протеже Венсана Денди, которые разговаривали с Жюлем Масне, Он заметил своего нового друга, величественного Пюви де Шаванна. Тот внимательно изучал каждую деталь в его скульптурах. И огненно-рыжую Сару Бернар в сопровождении Викториена Сарду, громко болтающую с Мадлен Бюфе и Анатолием Франсом. Примечание. Гонкур. Имеется в виду Эдмон де Гонкур. «Годы жизни 1822-1896. Французский писатель и художественный критик. Большинство произведений создал вместе со своим младшим братом Жюлем, умершим в 1870 году. Гюисманс Жорж Карл. «Годы жизни 1848-1907. Французский писатель и художественный критик». Франк Цезарь, годы жизни 1822-1890, французский композитор и органист. Денди Поль-Мари Теодор Венсан, годы жизни 1851-1931, французский композитор. Пюви де Шаван Пьер. Годы жизни 1824-1898. Французский живописец. По словам Гзелля, Роден из всех современных художников более всего ценил и уважал Пюви де Шаванна. В 1891 году Роден выполнил его портрет. «Мой бюст не понравился Пюви де Шаванну. Он нашел его карикатурой». «Это одно из самых горьких воспоминаний моей творческой работы», — вспоминал позже Роден. «А я убежден, что передал в его бюсте энтузиазм и глубокое благоговение, которое испытывал к нему». Конец примечаний Огюст не ожидал ничего подобного. Вначале он был ошеломлен». Но постепенно пришел в себя и, вспомнив прошлое, стал приветствовать гостей с лукавой усмешкой. Перед галереей на улице развивался трехцветный флаг в честь президента республики, всемирной выставки и выставки Родена и Моне. Из окон виднелась Эйфелева башня. Париж был запомнен людьми, съехавшимися со всех стран мира, и многие из них были сегодня здесь, в галерее отметил про себя огюст публика неторопливо прогуливалась по выставке в зале стоял неумолчный гул голосов слышен был стук подъезжающих экипажей по вымощенной булыжником мостовой огюст шепнул моне какое внимание клод я просто поражен моне шепнул ему в ответ это не внимание огюст а любопытство но несмотря на скептицизм Витумане был очень довольный. Среди гостей было немало и таких, которые действительно с интересом рассматривали картины и скульптуры. Бушев взволнованный, словно это была его собственная выставка, воскликнул, обращаясь к о Гюсту. «Кого тут только нет!» «Камиллы и Розы», — печально подумал Огюст, вспомнив о сценах, которые ему устроили и та, и другая когда он сообщил каждый, что не возьмет их на открытие. Хотя он сказал Розе, что все скульптуры, для которых она позировала, будут выставлены, она все-таки расплакалась. А Камилла пришла в неистовство и слегла в постель. Не помогли и заверения, что его бюст ее работы займет на выставке почетное место. Неужели они не понимают, как много он для них сделал? «Ревность женщин можно сравнить разве что с яростью тигрицы», — с горечью думал он. «Эта выставка — итог всей его работы, а у них она вызывала потоки слез. Однако ни одна не покинула его, хотя Камилла грозила, что уйдет. Сейчас ей не здоровится, но она уйдет, как только хватит сил собрать вещи», — заявила Камилла. Он не поверил но ее угроза не выходила из головы и портила настроение. Люди искусства и знаменитости все пребывали, а он раздумывал над тем, сколько трудностей создают эти отношения, напряженные, вызывающие жалость в доме на улице Августинцев и полные страстей и обид в доме на площади Италии. Он стал рядом с гипсовым отливом граждан коле словно готовый к защите на первом публичном обозрении. От души у него немного отлегло. Он заметил, что посетители, которых интересовали его работы, больше всего внимания уделяли гражданам Кале, фигуре Уголино, обнаженным парам и незаконченному терракотовому памятнику Гюго. Равнодушно проходя мимо Данаиды и мысли, для которых позировала Камилла, и его бюста, стоявшего на видном месте с ее именем крупными буквами. Внезапно он вернулся к действительности. Сади Карно, президент республики, с восхищением говорил ему, какое обилие работ. Огюст отметил, что президент безупречно одет, окладистая борода тщательно подстрижено, и они примерно ровесники. Карно талантливого инженера, избрали президентом потому, что его отец был героем республики, а дед прославился как организатор победы революции. И еще, поскольку он был республиканцем и выходцем из средних слоев, считалось, что он всем сумеет потрафить. Антонен Пруст который с возвратом к власти либерального правительства стал специальным представителем Министерства изящных искусств, поспешил объяснить президенту, видя замешательство Огюста, «Необыкновенная выставка, мсье президент, 35 скульптур Родена и 70 картин Моне». «36», — поправил Огюст, — «обширная выставка», — сказал президент, — и один не уступает другому. «А ведь можно бы и посчитать», — подумал Огюст, — «под сколькими работами я мог бы написать «Отвергнуто салоном». Да и Моне тоже. Но Корно, внимательно разглядывая граждан, держал Родена под руку. Толпа гостей раздвинулась, чтобы президенту было удобней осмотреть памятник. Огюст не мог сказать». Долго ли простоял он так с президентом перед фигурами шести граждан? Вначале он было колебался, ставить ли граждан на самое видное место в центре галереи, но теперь убедился, что поступил правильно. Корно думал было бросить беглый взгляд на граждан, сказать весьма интересно, что он часто делал в роли официального лица и отойти» а сам стоял перед скульптурой, словно к месту прирос, словно во всей Франции не найти лучшее зрелище, чем эти шесть фигур французских граждан. «Никто из этих граждан не был явным республиканцем или опасным роялистом», раздумывал он, «все они, олицетворяя боль и мужество, были обыкновенными французами, всем своим видом выражавшие то, что многие испытали, но не могли выразить». И ему нравилась архитектура памятника, композиция. Он тихо произнес, «Они трогают до глубины души Роден, и памятник этот так кстати приурочен к годовщине революции. Жители Кале должны быть довольны». «Не уверен, месье президент», — сказал Огюст, — «но я ценю ваше мнение». Великолепный памятник одному из самых славных моментов в нашей истории. И это дух героической жертвенности. Вы, видимо, ошибаетесь, сомневаясь в энтузиазме жителей Кале. Я не ошибаюсь. Муниципалитет Кале заплатит только половину обещанной суммы, но и вся сумма не покроет расходов. Поэтому фигуры и отлиты не в бронзе, а в гипсе. Интерес, проявленный президентом, ободрило Гюста, и он решил излить свои обиды. «Да, месье президент, у коле не нашлось денег даже на отливку и установку памятника». Его голос стал насмешливым. «Муниципалитет Коле предпочитает фигуру одного гражданина, а не шести. У меня так много другой работы, что памятник мне мешает, и пока они не придут к какому-нибудь решению...» Я вынужден был поместить его на время в подвал. Президент Карно удивился, но Гюст решил высказать свои претензии, ведь другой такой возможности не представится. Месье президент, я беру частные заказы, чтобы иметь возможность выполнять государственные. Антонин Пруст пытался отвлечь внимание Карно. Вид у президента был сердитый, но это ему не удалось. Президент спросил: «А как насчет врат ада, Роден? Вам ведь за них заплатили?» «Они не закончены». «Большинство ваших работ не закончено. Идущий человек...» Огюст перебил. «Он закончен. Граждани Кале, памятник Гюго, Клод Лорен... Эти вещи закончены?» «Разве природа не находится в постоянном процессе созидания, месье президент? Я инженер». «Я заканчиваю то, за что берусь». Агюст, слегка поклонившись, сказал, «В этом-то и состоит разница между нами, месье». «Сейчас Агюст все испортит, а я положил столько трудов, чтобы предоставить ему эту прекрасную возможность», — с горечью подумал Антонен Пруст. «Президент покраснел до корней волос». Но не успел Пруст переменить тему разговора, как к ним присоединился принц Уэльский, который был свидетелем разговора о вратах. «Я слышал о них, — говорит весь Париж, — сказал принц. — Каждому хочется посмотреть на жертвы ада, на грешников. И эти врата были любимым детищем моего старого друга Гамбетты, не правда ли?» «Да, ваше высочество», — сказал Огюст. «Он был великий человек». «Он просил вас об определенном сроке?» — спросил принцуэльский «Вопрос о сроке обсуждался, ваше высочество. Но разве вы спрашиваете у дерева, сколько лет ему потребуется, чтобы вырасти? Можете не сомневаться, что у людей искусства всегда найдется готовый ответ. Разве я не прав? Я не стану спорить с художником ни о его мастерстве, ни о его вкусе поспешил заметить принц Уэльский, желая показать, что тоже не лишен вкуса. Значит, вас не возмущают мои, как называют их критики, незаконченные скульптуры и ничего не выражающие картины Моне. Я, как вы, возможно, слышали, не являюсь моралистом. Камень этим качеством тоже не отличается. О, у меня есть своя мораль, но это уже нечто другое. Чтобы править страной, надо обладать моральными качествами. Люди должны уважать вас за те добродетели, которых они сами лишены. Вы говорите совсем как француз, Ваше Высочество. Я рожден англичанином, но в моих жилах больше немецкой крови. Роден, вам повезло, вы можете заниматься тем, к чему у вас лежит душа. Президент Карно добавил. За государственные деньги. Но, мосье президент, разве вам тоже не повезло? Весело сказал принц Уэльский. Здесь во Франции считается не только само собой разумеющимся, но и всячески приветствуется покровительство красоте в любом ее проявлении. Ей оказывает поддержку и материальную помощь само правительство. Не то, что в моей родной Англии. Обезоруженный президент Карно кивнул в знак согласия и присоединился к принцу Уэльскому, который уже раскланивался с несколькими женщинами, достаточно красивыми, подумал Роден, чтобы служить моделями для вечной весны. Префект полиции, стоявший позади президента и принца Уэльского, поздравил Огюста и сказал, что прекрасно помнит отца мсье Родена. Огюст знал, что это неправда, но вежливо поклонился и двинулся дальше, чтобы поговорить с Сарой Бернар. Она хотела услышать мнение мэтра о своей последней скульптуре, и Огюст снова оказался в неудобном положении. Ему вдруг захотелось остаться одному. Замешательство Огюста удивило Сару Бернар, но она приписала это его переутомлению. Он пытался затеряться в толпе, но это было невозможно. Множество голосов шептали, «Граждане, это полный упадок, они безобразны. Посмотрите назад Евы, на ее торчащий живот. Она должна быть беременна. Как он мог? Да он хуже заля. Огюст пытался укрыться в углу, но повсюду слышалось, «А его обнаженные натуры — это уж слишком» тут Гийом подтолкнул огюста к незаконченному памятнику гюго перед которым стоял клемансо и выразил свое удивление по поводу того что великий поэт представлен совершенно ногим но мы все нагие устало ответил огюст ногим пришел я в этот мир и ногим уйду из него Мосье климансо «Вы согласны, что это святотатство так обращаться с гением?» — возмутился Гийом.